Тем временем в одном из аэропортов столицы из такси вышел старик. Никем не примечательный, совершенно седой, с длинной бородой. потертом костюме и с небольшим чемоданчиком. Он проследовал в уборную, затем снял одежду и закрыл глаза. Произнес какие-то слова, и на месте дряхлого старика появился молодой японец. Его красивое лицо рассекал глубокий шрам. Собрав длинные белые волосы в хвост, Он надел лежащий в сумке деловой костюм. Дело сделано. Его лицо расплылось в жестокой улыбке. Этот дурак Кадир полностью выполнил свое предназначение. Дело за малым уничтожить его проклятых отпрысков, которые всю жизнь охотились на кицуне. Он осмотрелся, затем вышел. Поправил рубашку, подхватил чемодан, куда упаковал старый костюм старика и направился на регистрацию. «Хокуту Комучи! произнес наломанным русском, и его пропустили на самолет, летящий в Токио. Он наконец-то возвращался домой после долгих лет бесконечного лживого служения дракону. Лис по имени Хокута наконец-то добрался до своей заключительной цели. Малышка Мия облизнулся, выпуская тонкие острые клыки. Для тебя у меня приготовлено нечто особенное, драконья шлюха. Сунув наушники в уши, Лис прикрыл глаза. Самолет пошел на взлет.